Глава третья. Звук автоматных очередей раздался и справа от нас. Вместе с пулями полетели и техники живы. Охрана базы, сбившись в единый отряд, наконец-то прибыла на место столкновения, также решив поучаствовать в общем веселье. Но в ближний бой охранники вступать не спешили. Они атаковали издали, прячась за щитами и выглядывая за углов здания. Складывалось впечатление, что бойцы быстро поняли, насколько мощный появился у них противник. Они не пытались уничтожить нас, а лишь обозначили свое присутствие и старались выиграть время до прихода Рати Рода. «Ви, команды тут!» Прилявкнул я в микрофон и бросился к Марату, который как раз и принял на свой щит первые атаки охранников. Коснувшись плеча Левашова, я кивком указал след удирающему мастеру Никонских. «Кинь меня!» — крикнул я. На миг Марат замер, чуть склонив голову на бок. «Я не догоню его, швырни меня!» Третий раз просить Левашова не пришлось. Удерживая левой рукой щит, защищающий нас от атак охранника, он начал быстро вращать правой кистью. Из-за маски я не видел выражения его лица, но по взгляду понял, что глава ратников Морозовых наслаждается процессом и ему уже не терпится запустить меня в полет. Потом, наверное, еще и Кате расскажет. Хотя нет, она не одобрит и сыплет мастеру по первое число. Сильно не сдерживайся, но не переусердствуй. Успел выкрикнуть я напоследок, а затем могущий вихрь подхватил мое тело и наклонил его. Я оказался в центре горизонтального торнадо. Он был шире, мощнее и стремительнее того торнадо, внутри которого мне уже сегодня довелось побывать. Я был готов потратить прорву альтеры во время полета, однако Марат умудрился сотворить на удивление ласковую технику. Обычно торнадо создается, чтобы перемолоть врага внутри, а не чтобы доставить его по адресу, аккуратно, будто элитную посылку. Вихревые клинки внутри торнадо меня практически не задевали. Я смотрел на стремительно приближающуюся спину сбежавшего мастера. Он нёсся по земле, не отрывает от неё ступеней, будто вы лыжа обутой. Притом сам стал для него этими самыми лыжами. Странная техника, но скорость даёт приличную. Почувствовав или услышав приближение горизонтального торнадо, мастер резко развернулся и вскинул обе руки. Пальцы левой были растопырены, правой — сжаты в кулак. Между мной и им прямо из асфальта выросла толстая каменная стена, в центре которой красовалась каменная трехметровая, распахнутая пасть собаки. Как раз в эту пасть и врезался мой торнадо. Пасть захлопнулась, но моего тела и зубы так и не коснулись, упершись в воздушные завихрения. Но я, во время полета, приобретя необходимое ускорение, врезал кулаком, заряженным альтерой, прямо в центр стены. Тело ныло, кулак болел, но я не обращал на это внимания. Цель была достигнута. Я смог разбить вдребезги стену мастера. Торнадо исчел, я продолжил по инерции лететь, выставив перед собой кулак. Враг развернулся, вновь скинул руки и силой топнул. Любимая техника осветленных с атрибутом земля. Лескопий не заставила себя ждать. фурковое дерьмо. Как же тело ломит. Но это ерунда по сравнению с боем в Доме Морозовых. Мой покров теперь крепче, альтеры на защиту уходят меньше, а мой враг владеет наиболее благоприятным для меня атрибутом. И главное, я совсем рядом. Азарт схватки накрыл меня с головой. Накачивая кулаки, стопы и голени чистой альтерой, я без конца сметал толстые колья, лезущие из-под земли. Но при этом совершенно не сдвинулся с места. В то время как мастер, похоже, запустил автоматический повтор атаки, но ли техника не только объемная, но и продолжительная по времени. Этот гад не стоял на месте, чтобы поддерживать колья, а бросился бежать дальше. Форхово дерьмо. Если я поставлю на кон все, то смогу победить его. Уверен, атрибут земля для меня не проблема. Но тогда о турнире можно будет забыть. Залью себе альтеры под завязку на долгое время, и все. Привет, серьезное энергетическое расстройство. Нет, я, конечно, и с ним могу отправиться на турнирный бой за победой. Но тогда первый противник умрет, а меня, скорее всего, дисквалифицируют. А если нет, то следом умрет Алиса, а затем и Софья. Мастер или турнир? Сырницкие дебри. Сложный выбор. Мне нужно и то, и другое. Пока я ломал голову вместе с ней и каменные колья, решение пришло в виде невероятно мощного порыва ветра, сбившего весь каменный лес и снова запустившего меня в полет. На этот раз Марат был совсем не ласков. По мне, на самом деле, прилетела хорошо подготовленная техника мастера. И если бы я заранее не выпустил большой объем альтеры, вероятно, получил бы несколько серьезных переломов. А так получил гематомы, может быть, растяжение. Ну а заодно и полет за вражеским мастером. Противник снова развернулся и, как и прежде, вскинул обе руки, и, как и прежде, правая была сжата в кулак. Как и прежде, но с врагом разделила мгновенно выросшая из асфальта каменная стена. Но сейчас изначально расстояние между нами было гораздо меньше, а значит, у врага было меньше времени на концентрацию. Сосредоточив всю доступную мне альтеру в кулаке, я снова пробил стену и, наконец-то, настиг мастера. Он встретил мой удар блоком двух скрещенных рук, облаченных в мощные каменные перчатки. Под моим натиском эти перчатки тут же начали крошиться. Однако через мгновение они восстановились. Как только я приземлился после своего феерического полета, из асфальта вырвался каменный кол. Я увернулся. Воспользовавшись моментом, мастер поднял ногу, чтобы зарядить мне в грудь прямым ударом. Но в следующую секунду на вражеского мастера с грохотом обрушился трехметровый ветровой ястреб. Да, в этом бою я сражался отнюдь не в одиночку. Марат от души вложился в мою технику, припечатав отвлекшегося на меня врага сверху. А я уже был на ногах. Удар в солнечное сплетение. И мастер падает, как подкошенный, разжав правый кулак. С легким стуком на асфальт упал темный камешек. Изобразив упадок сил, я припал на колено рядом с поверженным противником. Благо, больших актерских способностей этот маневр от меня не потребовал. Я действительно был измотан и чувствовал себя отвратительно. Ловким движением, подобрав странный камешек, я незаметно сунул его в карман брюк. Ну а что? Как тут иногда говорят, что сбоя боя взято, то свято. Однако непосредственно из товарного вагона мы взять ничего не сможем, ибо улики. К поверженному мастеру подлетел Марат и без церемонно задрал его маску до носа, а затем залез рукой мужику в рот. Левашов извлек изо рта поверженного врага капсулу с ядом, вернул маску на место и пальцем, вокруг которого завихрился ветер, надавил мужику на грудь чуть повыше сердца. Вот она, техника мастеров и гуру. временно блокирующая сердце живо, вместе с ним и возможность контролировать эту энергию. Пока я оглядывался по сторонам, Марат связал врага ветровыми путами. Мы почти победили. Треть наших бойцов теснила остатки медведей, трое наставников без видимых усилий сдерживали атаки охранников, не решавшихся идти на прорыв. Несколько человек отрядили проверять рты побежденных на наличие капсул с ядом. Вадим развешивал огненные путы. В общем, все предели. а специалист из министерства потрошил изъятый груз, который сейчас лежал в кузове грузовика. «Есть подтверждение!» Внезапно прозвучал его голос динамики гарнитуры. «Какое облегчение!» «Нет, я не сомневался, что мы найдем здесь что-то запрещенное. Просто не хотелось застрять здесь надолго». «Всем бойцам, сворачиваемся!» Ровным тоном проговорил я в микрофон. «Эр, через 30 секунд отбей!» Мне самому даже вмешиваться не пришлось. Марат приложил оставшихся слабаков медведи воздушным ударом, а затем, пробежавшись по наставникам, заблокировал им сердце живы, параллельно накладывая стихийные путы. Уходили мы теми же группами, что и пришли, только теперь еще и помогали раненым товарищам. Дольше всех задержался на складе Марат. Он создал вокруг поверженных врагов, вагоны и грузовика, огромный воздушный купол. Охранники его не пробьют, а среди дружинников есть мастер. Мы пошли через небольшой лесок полянки, на которой оставили машины. Вместе с Костей, опытным осветленным из белок, который гоняет моих братьев на тренировках, помогая Вадиму, мы тащили этого самого Вадима. Его ранили во время боя. Сейчас наставник закрывал кровотечение частичным огненным доспехом, тратя на это массу силы живы. Бесчестный удар молнии в спину обернулся для моего товарища сквозной дырой диаметром в сантиметр. К счастью, жизненно важные органы оказались незадеты Господин. Позвольте вас подменить». Предложил Тамир, когда мы на бегу встретились его отрядом. «Вы ранены?» «Нет, все в порядке». Отозвался я. «Костя, тогда тебя». Безаполиционно заявил Тамир. Наконец-то, спустя минуту, мы добрались до машин. Третий отряд прибыл через 28 секунд. Мы синхронно загрузились в автомобили и поехали в Белку. Ехали молча. Разговаривать не хотелось. Хотелось отдохнуть. Однако по улыбкам на лицах я понимал, что ребята довольны победой. И в первую очередь, конечно же, ратники Морозовых. Со мной в микроавтобусе их было четверо, включая Марата. Левашов и вовсе расплылся в улыбке до ушей, который пытался скрыть, отвернувшись лицом к стеклу. Хотя эта улыбка больше напоминала оскал. В Белке нас ждали пять медиков и слуг Морозовых. Двух мужчин и трех женщин привезли в бар тайно окольными путями на подменных машинах. Как, собственно, и ратников вчера вечером, Пусть слежки от Никонских и не обнаружено, до завершения конфликта дополнительной конспирации лишней не будет. Как только мы перевалились через порог бара, врачи начали осматривать раненых. Порывались и меня осмотреть, но так как видимых рано мне не было, я не дался. Отметив, что все идет своим чередом, я подошел к Марату. Поздравляю с успешным завершением операции. И протянул ему руку. Рано поздравлять, пока итоги неизвестны. Ответил он, споря больше из вежливости, ибо руку в ответ пожал. «Какими бы они ни были, мы со своими задачами справились, это факт», уверенно проговорил я. Левашов кивнул. «Что там нашли?» Коротко спросил я. «Не знаю», — покачал он головой. «Если узнаю, то только завтра от госпожи». Специалист Министерства, Р, реального имени «Я не знал», только позывной, в белку с нами не поехал. Переодевшись в машине... Он сразу отправился к своему начальству. «Еготерину Алексеевну уже обрадовали?» С улыбкой спросил я. «А то?» – хмыкнул Марат. «Госпожа не спала. И результатов ждала. Это в ее духе». После разговора с Маратом я еще раз решил удостовериться, что серьезных ран у моих бойцов нет. Даже Вадиму не нужно было ложиться на операционный стол. Отребовались только покои алхимические мази, разведенные в артефактной посуде. Довольный таким исходом, я направился в комнату Архуна, по дороге отмечая, что наши бандиты нашли общий язык с ратниками Морозовых. Как ни крути, хорошая драка сближает. К тому же большинству ратников — слуги, а не дворяне. Войдите. Услышал я бодрый голос старика, едва постучал в дверь его комнаты. Как и ожидалось, ты не спишь. Усмехнулся я, входя внутрь. Учитель читал книгу, расположенную на подставке. Он перелистывал страницы элементарнейшим протезом, выглядящим как тонкая указка с прорезиненным наконечником ваше высочество улыбнулся старик когда я затворил дверь очень рад видеть вас гляжу пришлось хорошенько поднапрячься вам во время боя но обошлось без травм от твоего зоркого глаза ничего не скроется улыбнулся я и продолжил в общем как то так и есть ладно не буду тебя томить мы победили без потерь но итоги озвучат в лучшем случае завтра и все же поздравляю вас Поклонился он. «Спасибо. Но не за этим я к тебе пришел. Гляди, что думаешь?» Я достал из кармана трофейный камешек и поднес его к лицу учителя, зажав его между большим и указательным пальцами. Учитель нахмурился, внимательно вглядываясь темные грани, а затем удивленно распахнул глаза и рот. Через секунду он восторженно выпалил. «Это же тайги и ноль, без сомнения, но о тайге в этом мире ничего не известно». «Интересно, как он здесь называется?» «Камешек совершенно необработан обработан. Прелюбопытнейше!» «Откуда он у вас, ваше высочество?» «Все-таки тайги и ноль?» «Значит, глаза меня не обманули». Весьма посредственный и малоэффективный вид тайги, крохотные кусочки которого иногда находят в горных породах. Я рассказал Архуну о своем бою с мастером и о том, как он сжимал в руках камешек во время побега и попытки отбиться от преследования. Учитель задумался на некоторое время. а потом медленно проговорил. «Может быть, он способствует усилению жива, ваше высочество?» «Вполне возможно», — кивнул я. «Жаль, проверить толком сейчас не могу. Устал немного после боя». «Ммм, а можете еще раз поближе показать?» В глазах ученого пылал огонь любопытства. Я вновь поднес камешек к его глаза, молочу медленно поворачивать в разные стороны. «Отсутствие обработки», — бормотал себе под нос старик. какой-либо огранки или же обода в виде кольца, хотя кулон можно сделать. Затем, переводя взгляд с камня на меня, архон изрек. Либо это все случайность, и камень просто был дорог вашему противнику в качестве памятной вещи, либо он действительно дает какой-то усиливающий эффект, а обработка все усиления сбивает. Когда-то давно мне попадались руки материалы с информацией о таком прелюбопытнейшем эффекте у редкого минерала с планеты Пикола. Я был согласен с его предположениями. Архону хотелось как можно скорее всесторонне изучить мою находку, но отсутствие этой самой обработки здорово сдерживало пыл ученого. Ведь если теория оказалась верна, то камень легко сломать. Мы сошлись на том, что при случае я спрошу у Кати, что она знает об этом камне. Ты сам буду пытаться понять, усиливает ли он живу или нет. Простившись с учителем, я вернулся к остальным бойцам. Ратники Морозовых как раз собирались уезжать вместе с врачами. Последние обещали вернуться завтра утром, чтобы проведать пациентов. «Ну, до встречи, Мират Маратович». На прощание пожал руку Левашову. «Увидимся, Аскольд». Кивнул он. «Благодарю тебя за все, что ты сделал для рода Морозовых и всех нас». Левашов вежливо поклонился. «Я не мог поступить иначе». Ровным тоном сказал я. Мастер хотел ответить на это, но в последний момент отвернулся и произнес явно другое. «Если твой наставник решит продолжать собственные тренировки, свяжитесь со мной. Составим график, я помогу». «Уверен, госпожа не будет против». «Благодарю за столь щедря предложение». Искренне ответил я и поклонился. я не могу поступить иначе». Усмехнулся он. «Надеюсь, он быстро поправится». Спустя три минуты ратники Морозовых покинули Белку. А еще через пять минут прибыли неприметные ребята, чтобы отогнать министерские машины. Вадим и другие раненые бойцы уже отдыхали прямо тут, в Белке, на третьем этаже. Другие остались здесь же, охранять их и праздновать. Хотел бы я тоже провести время с ними, но мне нужно привести себя в порядок. Поедем, господин? Давай. Но по пути заедем куда-нибудь, перекусить по-быстрому. В это время суток вариантов мало, но я знаю одно неплохое место с круглосуточной шаурмой.